Восемьсот пятьдесят вторая ночь. Когда же настала восемьсот пятьдесят вторая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Зейна Альма Васив сказала своему мужу «Не езди больше без товарища и не прерывай сведений о себе, чтобы я была спокойна за тебя и сердцем и душой», он ответил ей с любовью и охотой. «Поистине твое приказание правильно, и твое мнение верно». Твоя жизнь дорога моему сердцу, и будет лишь то, что ты хочешь. И затем он пошел к себе в лавку и отпер ее, и сел продавать на рынке. И когда он был у себя в лавке, вдруг подошел Масрур и пожелал ему мира, и, сев с ним рядом, начал ему говорить, да продлит Аллах твою жизнь. И он посидел, беседуя с ним некоторое время, а затем вытащил мешок, развязал его, и, вынув оттуда золото, дал его мужу Зейн Аль-Мавасиф и сказал, — Дай мне на эти динары разных москотельных товаров, чтобы я продал их в своей лавке. И муж ее отвечал, слушаю и повинуюсь, и дал ему то, что он потребовал. И Масрур заходил к нему так несколько дней подряд. И муж Зейн Аль-Мавасиев обратился к нему и сказал, «Мне нужен человек, чтобы вступить с ним в компанию для торговли». И Масрур ответил, «И мне тоже нужен человек, чтобы вступить с ним в компанию для торговли, так как мой отец был купцом в стране Йеменской. и оставил мне большие богатства, и я боюсь, что они пропадут. И тогда муж Зейн-Аль-Мавасиф обратился к нему и сказал, «Не желаешь ли ты стать моим товарищем? И я тоже стану твоим товарищем и приятелем и другом в путешествии и на месте, и буду учить тебя продавать и покупать, и брать и отдавать». И Масурор отвечал с любовью и охотой. И еврей взял его и привел в свое жилище и посадил в проходе. А сам вошел к своей жене Зейн-Аль-Мавасиф и сказал ей, Я взял одного человека в товарища и позвал его на угощение. Приготовь же нам хорошее угощение. И Зейн Аль-Мавасиф обрадовалась и поняла, что это Масрур. И приготовила роскошный пир, и сделала прекрасный кушанье от радости, что пришел Масрур и что ее хитрый замысел удался. И когда Масрур вошел в дом мужа, Зейн Аль-Мавасиф тот сказал своей жене, «Выйди со мной к нему и приветствуй его, и скажи ему, ты нас обрадовал». Но Зейн Аль-Мавасиф рассердилась и воскликнула. «Ты ведешь меня к чужому, постороннему человеку. Прибегаю к Аллаху. Хотя бы ты разрезал меня на кусочки, я не появлюсь перед ним». «Почему ты стыдишься?» — спросил ее муж. «Он христианин, а мы евреи, и мы будем товарищами». «Я не желаю идти к постороннему человеку, которого никогда не видел мой глаз, и я его не знаю», — ответила Зейн Аль-Мавасиф. И ее муж подумал, что она правдива в своих словах. И он до тех пор обхаживал ее, пока она не поднялась. И тогда она завернулась в покрывало, взяла кушанье и вышла к Масруру и приветствовала его. И он склонил голову к земле, словно стесняясь. И купец увидел, что он понурился и подумал, это, несомненно, постник. И они поели досыта, а потом кушанье убрали и принесли вино. И Зейнальма Васив села напротив Масрура и стала смотреть на него, и он смотрел на нее, пока день не прошел. И Масурур ушел домой, и в сердце его пылал огонь. А что касается мужа Зейнальма Васиев, то он все думал о тонком поведении своего товарища и о его красоте. Когда же наступил вечер, его жена подала ему кушание, чтобы он поужинал, как обычно. А у него в доме была птица-соловей. И когда он садился есть, эта птица подлетала к нему и ела вместе с ним, и порхала у него над головой, и эта птица привыкла к Масуруру. и порхала над ним всякий раз, когда он садился за еду, и когда Масрур ушел, и пришел ее хозяин, птица не узнала его и не приблизилась к нему. И купец стал думать об этой птице и о ее отдалении от него. Что же касается Зейна Альма Васиф, то она не засыпала, и ее сердце было занято Масруром, и продолжалось это на второй вечер и на третий вечер, и еврей понял, в чем дело с его женой, и стал наблюдать за ней, когда ее ум был занят, И заподозрил ее. А на четвертую ночь он пробудился в полночь от сна и услышал, что его жена бормочет во сне и говорит о Масруре, хотя спит в объятиях мужа. И это показалось купцу подозрительным, но он скрыл свое дело. А когда наступило утро, он пошел к себе в лавку и сел в ней. И когда он сидел, вдруг подошел Масрур и приветствовал его. И купец возвратил ему приветствие и молвил «Добро пожаловать, брат мой». и потом сказал, я остасковался по тебе. И он просидел, беседуя с Масруром некоторое время, и затем сказал ему, пойдем, о брат мой, в мое жилище и заключим договор о братстве. И Масрур отвечал с любовью и охотой. И когда они подошли к дому, еврей пошел вперед и рассказал своей жене о приходе Масрура и о том, что он хочет с ним торговать и побрататься, и сказал, приготовь нам хорошую комнату и обязательно приходи к нам и посмотри на братанье. — Заклинаю тебя Аллахом, — сказала ему жена, — не приводи меня к этому постороннему человеку. — Нет у меня желания приходить к нему. И ее муж промолчал и велел невольницам подавать кушанье и напитки. И затем он позвал птицу соловья, и птица опустилась на колени к Масруру и не узнала своего хозяина. И тогда купец спросил, — О, господин, как твое имя? И Масрур ответил, — Мое имя Масрур. А дело в том, что жена купца всю ночь произносила во сне это имя. И купец поднял голову и увидел, что его жена смотрит на Масрура и делает ему знаки и указания бровью. И понял он тогда, что хитрость против него удалась. «О, господин!» — сказал он, — «дай мне отсрочку. Я приведу сыновей моего брата, чтобы они присутствовали на братане. Делай, что тебе вздумается», — ответил Масрур. И муж Зейн Аль-Мавасиф поднялся и вышел из дома и подошел к той комнате сзади,